Голова 304. Гу Шоу Ян из клана Гу. Клан Гу являлся одним из самых влиятельных кланов столицы. Подобные могущественные кланы имели многовековую и даже тысячелетнюю историю, в них редко появлялись разгильдяи и расточители, а если и появлялись, от них, как правило, отказывались. Только достойные личности получали право заниматься семейным бизнесом. Обычный человек и представить себе не мог, какая яростная конкуренция царила в богатом влиятельном клане – Гу Шио Ян хоть и являлся прямым потомком клана Гу, но среди множества братьев и сестёр не был самой выдающейся личностью. Но он тоже был амбициозным. Через месяц исполнится сто лет главе клана Гу, то есть прабабушке Гу Яна, клан Гу с небывалым размахом устроит праздничный банкет. Китайские и зарубежные представители семейства соберутся в столице. А в столичном клане Гу уже давно происходили бурления, потому что ходили слухи, что прабабушка на праздничном банкете объявит трёх преемников, которым достанутся три ее корпорации. Если отбросить в сторону выгоду от трёх корпораций, поговаривали, что прабабушка Гу ещё планирует выбрать из трёх преемников следующего главу клана, который заменит её, старую немощную главу. Для столичного клана Гу это, вне всякого сомнения, будет грандиозное событие. Прабабушка Гу ещё в 18 лет вышла замуж и вошла в состав клана Гу. Она родила пять сыновей и три дочери, в 40 лет стала вдовой, а после смерти мужа получила полную власть над семейством и управляла кланом Гу вот уже 60 лет. Это была легендарная женщина. По её биографии можно было бы снять целый сериал на несколько сотен серий. Это ей клан Гу был обязан тем, что он непоколебимо стоял на ногах в необычную эпоху научно-технического прогресса и экстрадинарности. Однако этой легендарной личности в конечном счёте предстояло уйти на покой, какой бы хитроумной она ни была, каким бы высоким авторитетом она не пользовалась, ей было не устоять против безжалостной старости. Несметное количество людей жаждало заполучить её наследие. Пусть даже Гушао Ян был амбициозен, он хорошо осознавал свои возможности. У него было два брата, сотни двоюродных братьев и бесчисленное множество родственников старшего поколения. Среди них хватало талантливых и героических личностей. Гушао Ян и близко не стоял к тому, чтобы занять место преемника. Но это нисколько не мешало ему добросовестно выполнять свой сыновий долг перед прабабушкой и усердно готовить подарок на день рождения. На самом деле, сейчас это было главное занятие у большинства членов семейства Гу. Все размышляли над тем, какой преподнести подарок, чтобы порвабушка Гу осталась довольна, ведь у неё и так уже было всё, и она сама при желании могла заполучить почти всё, что угодно. Семь дней назад Гу Шоуян на одной дружеской встрече услышал, что в заповеднике Дасиншань объявился огромный медведь. Ему тут же пришла идея. Удостоверившись в правдивости новости, Гу Шоуян с помощью своих связей достал разрешение на охоту, собрал охотничий отряд, и отправился в заповедник до Сеншань, желая преподнести прабабушке огромного медведя в качестве подарка. После двух дней поиска он и его отряд наконец-то обнаружили цель. «Здесь следы очень свежие!» Местный охотник, исполнявший обязанности гида, наклонился и тщательно осмотрел следы огромного медведя, и затем нашёл возле росшего рядом большого дерева пучок чёрных волосинок длиной 15 сантиметров. «Он должен быть впереди!» Словно в подтверждение слов охотника... Из зарослей впереди неожиданно донёсся оглушительный рёв. Многочисленные лесные птицы припугались до смерти. У каждого члена охотничьего отряда было возбужденное выражение лица. Гушау Ян немедленно обратился к худощавому мужчине со шрамом на лице. «Брат Куй, дело за вами!» Этот братку имел ничем не примечательную внешность и был единственным в отряде, кто не тащил с собой оружие, лишь на спине носил рюкзак. Он больше походил на обычного путешественника. Вдобавок в правой руке он вертел два железных шарика. Но Гу Шоу Ян проявлял к нему необычайное уважение. «Не волнуйтесь, юный господин Гу!» Брат Куй, равнодушно улыбнувшись, произнёс. «Раз нашли, значит, ему не сбежать!» Гу Шоу Ян сказал со смехом. «Я, конечно, доверяю вам!» Этот брат Куй был главной силой охотничьего отряда. Гу Шоу Яна пришлось заплатить ему чрезвычайно крупную сумму, чтобы быть уверенным, что удастся заполучить медвежий труп. Охотничий отряд ускорил движение и вместе с тем напрягся. Потому что им придётся столкнуться вовсе не с обычным диким медведем. Спустя несколько минут ходьбы взору предстала цель. Это был и впрямь огромный медведь. Его рост достигал как минимум 4 метров. Он был в два с лишним раза больше обычных чёрных медведей. Его крупное туловище походило на маленький холм и было преисполнено устрашающей силы. Когда прибыл отряд, медведь как раз разгрызал взрослого лося, Это был самый крупный вид лося в мире. Голова лося треснула от удара и представила из себя ужасное зрелище. В воздухе ощущался сильный запах крови. Но когда пришли гусявые и остальные, медведь сразу их почувствовал, отбросил в сторону лося, выпрямился и, раскрыв большую пасть, оглушительно зарычал. Это было предупреждение. Какой здоровяк! В глазах братакуя промелькнули яростные лучи, а он выкрикнул. «За работу! Едва он замолк, как стремительно кинулся вперёд, словно выпущенная стрела, и, взмахнув правой рукой, кинул один железный шарик. Бац! Этот шарик размером с куриное яйцо, пролетев несколько метров, внезапно взорвался и тотчас выпустил наружу несметное количество проволок, которые в воздухе образовались в большую плотную сеть. Эта сеть накрыла медведя. Бах-бах-бах! В тот миг, когда металлическая сеть окутала медведя, Остальные члены отряда открыли огонь. Пули градом посыпались на медведя, на его теле вспыхнули темно синие молнии. Ружья охотников были заряжены вовсе не обычными патронами, а специальными электромагнитными пулями, которые взрывались при столкновении с сетью, накрывшей медведя, и мгновенно высвобождали высоковольтный ток. Несмотря на мощный организм огромного медведя, из-за тока его глаза закатились, тело задергалось, он мигом лишился возможности сопротивляться. Воспользовавшись этим, браткуй приблизился к медведю и правой рукой сжал другой оставшийся шарик. Этот железный шарик, точно пластилен принял форму трёхгранного штыка, что сверкало холодным блеском. В следующий миг браткуй высоко подпрыгнул и нанёс молниеносный удар штыком в руке по левому глазу медведя. Штык пронзил глаз и достал до мозга. Получив критическое ранение, медведь свирепа Под действием острой боли он резко освободился от металлической сети, и взмахнул свои большущие лапы, чтобы хлестнуть врага. Но брат Куй оказался проворным. Совершив удар, он немедленно отпустил штык правой рукой пнул по телу медведя и, оттолкнувшись от него, совершил сальто назад и избежал вражеской контратаки. Вжух! Содержавшая в себе ужасающую мощь медвежья лапа напрасно пронеслась в воздухе. Медведь издал непокорный тихий стон, из глаз, рта и носа хлынул большой поток крови. Он зашатался, с грохотом рухнул на землю, и уже больше не издавал никаких звуков. «Я!» Охотники тотчас радостно закричали. «Слишком легко!» Всего менее чем за полминуты им удалось одолеть этого страшного огромного медведя, за это они получат немалую денежную награду и возможность отдохнуть три дня в процветающей империи. Их радости не было предела. «Брат Койкрот!» Гуша Уян показал большой палец подпрыгнувшему и сделавшему сальто брату Кую. Он поспешно подбежал к медвежьему трупу и крикнул. «Быстрее сфотографируйте меня!» Будет просто непростительно мне выложить в социальные сети несколько снимков с убитым медведем. Едва брат и приземлился после сальта на землю и повернулся к Гушу Яну, как резко изменился в лице. «Юный господин, будь осторожно!» Голос прозвучал подобно грому, но было поздно. Казавшийся мёртвым медведь неожиданно встал и взмахнул лапой, собираясь безжалостно шлепнуть Гушу Яна. Bum.